24. Ветеринар Фань Сань, он же мастер-лучник, жил на восточной окраине деревни, рядом с заросшей травой низиной, что тянулось на юго-восток до самой Мо-Шу-И-Хэ, чернильной речки. Сразу за его домом начинался берег, извивающийся на многие километры Дзяо-Лун-Хэ, реки водного дракона. Под нажимом матери Шангуань Шоу-Си вышел из ворот, хотя ноги у него подкашивались. Раскалённый белый шар солнца, уже перевалившего за верхушки деревьев, заставлял ослепительно сиять с десяток цветных витражей на церковной колокольне, а на такой же высокой, как и колокольне сторожевой вышке, пританцовывал хозяин Фушентана Сыма Тин. Он уже охрип, но не переставал выкрикивать, что японцы скоро будут в деревне. На него задрав головы, сложив руки на груди, смотрели несколько зевак, что Уся остановился посреди проулка, соображая, как лучше добраться до дома Фань Саньня. Пути было два: по главной улице и по берегу реки. Если идти по берегу, можно нарваться на свору чёрных псов семьи Сунь. Дом этой семьи, старая развалюха на северном конце проулка, был окружён невысокой стеной, в которой зияло множество проёмов. На ещё не обвалившихся участках обычно устраивались куры. Под началом тётушки Сунь была целая ватага из пяти немых внуков. Их родители будто никогда и не существовало. Все пятеро то и дело забирались на стену, усаживаясь в проёмы будто в седло воображаемых скакунов. с палками, прощами или самодельными деревянными мечами и копьями в руках, они яростно посверкивая белками, провожали мрачными взглядами каждого проходящего по проулку. Неважно, человек или животное. К людям они хотя бы какое-то уважение испытывали, а вот к животным никакого. Будь то телёнок или кот, гусь, утка, курица или собака, Стоило им заметить его, они вместе со своими собаками тут же бросались в догонку, и деревенская улица превращалась в охотничьи угодья. В минувшем году они загнали и прикончили сорвавшуюся с привязи мулу из Фушентана, и тут же при всех освежевали. Немало зевак собралось посмотреть, чем это всё закончится. Фушентан семья солидная, двоюродный брат у них где-то полком командует, свояк офицер полиции в городе. Дома целый вооружённый отряд, который на всех страх наводит. Стоит хозяину Фушентана топнуть ногой по полу въезда, затрясётся. Взять и зарезать мула такой семьи средь бела дня, что это, если не самоубийство. А младший хозяин Фушентана Сыма Ку, великолепный стрелок с красным родимым пятном величиной с ладонь на лице, не только не достал пистолет, Но вынул из кошелька пять серебряных даянов и раздал всем пятерым. Серебряные доллары, имевшие хождение в Китае в 1911-1930-х годах. С тех пор братья его вовсе удержу не знают, и любая птица в деревне, увидев их, проклинает родителей, что дали лишь два крыла. Когда они с вызывающим видом восседали в своих седлах, пять псов, чёрный Без единого волоска другого цвета, словно их вытащили из лужи туши. Лежали, лениво растянувшись у стены, прикрыв до щелочек глаза, словно в полудреме. К Шоуси, жившему с ними в одном проулке, братья Сунь и их псы питали явную нелюбовь. Оставалось только гадать, когда и где он провинился перед этими десятью злыми духами. Всякий раз, когда он заставал их верхом на стене, Опсов, лежащими под ней, ничего хорошего ждать не приходилось. Он всегда улыбался немым, но это не помогало, и свора чёрных псов всё равно летела к нему пятёркой стрел. Набросились они, чтобы попугать и ни разу не раз его укусили, но он испытывал при этом такой ужас, что при одном воспоминании кидало в дрожь. Можно направиться на юг и добраться до дома Фань Саня по главной улице. Но это значит, что придётся идти мимо церкви, а там в это время перед воротами, под покрытым колючками и испускающим терпкий запах цветущим желтодреввесником, наверняка сидит на корточках этот рослый здоровяк пастор Мёрой, рыжеволосый и голубоглазый, и доит свою старую козу, ту самую, у которой борода с тремя завитками. Большими красными ручищами, покрытыми редкими и мягкими золотистыми волосами, он тискает ее набухшие красные соски, и белое до голубизны молоко звонкими струйками бьет в тронутый ржавчиной эмалированный таз. Вокруг пастора с козой с жужжанием роятся красноголовые зеленые мухи. Теркий запах желтодревесника вкупе с козьим духом и тем, чем несет от Мюррея, Это жуткое зловоние, которое разносится в залитом солнцем воздухе и отравляет полулицы. А самое противное, добивал себя Шауси, когда этот невыносимо провонявший пастор поднимает голову из-за козьего зада и бросает на тебя рассеянный взгляд, хотя на лице у него в этот момент светится доброжелательная и сострадательная улыбка. Но в улыбке губы пастора подёргиваются, и обнажаются белые лошадиные зубы. При этом его толстые грязные пальцы осеняют мохнатую грудь крестным знамением. Аминь. Каждый раз у Шоу-Си всё внутри переворачивается. Душу охватывают необъяснимые чувства. Он поджимает хвост, как пёс, и спешит убраться прочь. Собак возле дома немых он избегал, потому что боялся. А Мёре с его козой, потому что противно. Ещё более противно потому, что его жена Шангуань Лу испытывает какие-то особые тёплые чувства к этому рыжему дьяволу. Она его преданная последовательница, и он для неё божество. После этих мучительных раздумий Шоу Си решил всё же отправиться за Фань Санем, следуя на северо-восток. хотя его очень тянуло к вышке и глазеющим внизу зеваком. В деревне всё спокойно, если не считать сына Тина, который там наверху смахивал на дрессированную обезьяну. Страх перед японцами исчез, осталось лишь восхищение матерью. Уметь же оценивать ситуацию. Для отпора пятёрки злых псов он запасся парой кирпичей. С улицы донёсся пронзительный крик мула «Где-то мать звала детей». Приблизившись к двору Суни, он с облегчением увидел, что на стене никого нет и всё вокруг тихо. Ни ни мехоседлавших проёмы, ни кур на гребне стены, ни дремлющих под ней собак. Стена и так невысока, с проёму вообще весь двор виден как на ладони. Там шла настоящая бойня. Жертвами в этой бойне были одинокие, но гордые куры семьи Сунь. А устроила её сама старуха Сунь, женщина весьма умелая. Про неё говаривали, что в молодости она ловко ходила по крышам и перепрыгивала через стены, промышляла в округе грабежами, да из-за муж-запечника Суня вышла, лишь когда её всерьёз заинтересовался закон. Во дворе, на гладкой, отливающей белизной земле, уже валялось семь куриных тушек. И следы крови вокруг обозначали места предсмертных трепыханий. Ещё одна курица с перерезанным горлом выпала из рук тётушки Сунь, стукнулась о землю, но, забив крыльями, вскочила на ноги и забегала кругами. Пятеро немых, голые по пояс, сидели на корточках под карнизом и тупо переводили взгляды с бегающей кругами курицы на бабку с ножом в руках. Выражение их лиц, движения были поразительно одинаковыми. Даже глаза двигались как по команде. Репутация тётушки Сунь в деревне была известна, а сейчас на дворе орудовала сухонькая, сморщенная старушка. Но лицо, стать и движения ещё сохранили следы прошлого, и можно было представить, какой молодницей она была. Пятёрка псов сидела сбившись вместе и подняв головы. С такой безбрежной таинственностью и отрешённостью в глазах, что можно было лишь гадать, что у них на уме. Происходящее во дворе Суни завораживало, как хорошая театральная пьеса. Зрелище это приковало к себе взгляд Шоуси и заставило его остановиться, забыть обо всех переживаниях, а самое главное о поручении матери. Опершись на стену, этот низкорослый сорокадвухлетний мужичок полностью отрешился от всего, поглощённый открывшимся перед ним действом. И тут по нему, мягко как вода, острым как ветер лезвием драгоценного меча, скользнул и чуть не снёс полмакушки ледяной взгляд тётушки Сунь. Не мы и собаки тоже повернули головы в его сторону. Глаза немых аж сверкали от злобного возбуждения. Собаки, наклонив голову, обнажили белые клыки и приглушенно зарычали. Шерсть на загривках встала дыбом. Словно пять стрел на натянутой тетиве, они могли в любой момент рвануться вперед. «Пора убираться по-добру, по-здорову», — подумал Шоуси, и в ту же минуту услышал величественное покашливание тетушки. Головы немых, которые казалось разбухли от возбуждения, вдруг расстроенно опустились, а псы покорно растянулись на земле, выставив перед собой передние лапы. Что поделывает твоя матушка, уважаемый племянник Шангуань? донёсся до него спокойный голос. Он не сразу и сообразил, что ответить, столько хотел всего сказать, но он не мог вымолвить ни слова. и густо покраснев, Лишбар мотал, как сваченный за руку варишка. Тётушка усмехнулась, ухватив большого петуха с красно-чёрным хвостом, она легонько поглаживала его блестящее шелковистое оперение. Петух беспокойно покрикивал, она выщипывала из хвоста мягкие перья и бросала в мешок из-загоза. Петух ожесточённо вырывался и рыл когтями землю. У вас в семье девочки в вожной валан играть умеют, спросила она. Лучше всего играть в валаны с перьев с живого петуха. Эх, вспомнишь, как бывало? Глянув на Шууси, она оборвала фразу и погрузилась в воспоминания. Глаза её вроде бы уставились в стену, а вроде бы глядели сквозь неё. Шууси смотрел не моргая и боясь даже вздохнуть. Наконец тётушка Суня обмякла, словно сдувшийся шарик. Блеск в глазах погас, и взгляд стал мягким и печальным. Она наступила петуху на ноги, левой рукой ухватила за основание крыльев, а большим и указательным пальцами правой сдавила шею. Петуху уже было не дёрнуться, и он перестал трепыхаться. Она принялась выщипывать плотно растущие тонкие пёрышки на шее, пока не показалась голая кожа. Согнув средний палец, щёлкнуло петуху по горлу. Потом достала небольшой сверкающий кинжал в форме ивового листа. Неуловимое движение, и из надреза на горле птицы сначала забило, а потом закапала чёрная кровь. Держа в руке истекающую кровью петуха, тёттушка неторопливо поднялась. Оглянулась по сторонам, словно что-то ищя. Прищурилась от яркого солнечного света. Ушло уси всё поплыло перед глазами. В воздухе висел удушливый запах сафоры. "Пошёл ты!" это был голос тётушки Сунь. Чёрный петух кувырнулся в воздухе и тяжело шлёпнулся посреди двора. Шоуси протяжно вздохнула и медленно сняла руки со стены. Он вдруг вспомнил, что надо идти за Фаньсанем, чтобы тот помог чёрной ослице. И уж собрался был двинуться дальше, но петух вдруг забил крыльями и каким-то чудом встал на ноги. От одного вида выщепанного хвоста и безобразно торчащей гуски, в шоу всех охватила паника. Из перерезанной шеи текла кровь. Гребешок, когда-то красный, а теперь иссиня-белый, свиселся набок. На петух изо всех сил старался поднять голову, старался, чтоб было мочи. Голова то поднималась, то падала, безвольно болтаясь. После нескольких попыток ему таки удалось поднять её, но она качалась из стороны в сторону. Петух опустился на землю, в клюве и в ране на шее пузырилась кровь. Золотистыми звёздочками блестели глаза. Немного обеспокоенная тётушка Сунь вытерла руки о траву. Казалось, она что-то жевала, хотя на самом деле в рту у неё ничего не было. Вдруг она смачно сплюнула и крикнула собакам: "Ату его!" Шангуань Шоуси так и шлёпнулся задом на землю. Когда он встал, держась за стену, во дворе Суньи летели во все стороны чёрные перья. Гордого петуха уже разодрали в клочья, кровь была повсюду. Собаки по-волчьи грызлись за петушины потроха. Не мы хлопали в ладоши и по-дурацки хохотали. Тётшка сидела у порога и попыхивала длинной трубкой, будто в глубоком раздумье.